— Все, что он сказал, будет проверено, — спокойно ответил судья Ди. — Истец Ебинь, ты будешь говорить, когда тебя спросят. Он вновь обратился к Бань Фену. — Опиши тех двоих разбойников. Бань Фен заговорил не сразу. — Ваша честь! Я был слишком испуган и не смог их как следует разглядеть. Помню только, что у одного была повязка на глазу. Тудья Ди велел писцу прочесть вслух запись показаний баня, и тот заверил правильность отпечаткам большого пальца. «Бань Фен», — медленно произнес судья, — «твоя жена убита. Твой родственник, едай, обвиняет в убийстве тебя». Бань Фен посерел от ужаса. «Но я этого не делал!» — закричал он. Я ничего об этом не знаю. Когда я уезжал, она была жива и здорова? Ваша честь, я вам клянусь! Судья жестом подозвал старосту. Он взял бань Фена под руки и вывел из зала. Из коридора постепенно затихая доносились воплини счастного: "Я не виноват, я не убивал. Судья пообещал Ебиниу, что его вызовут в суд, как только проверят истинность показаний Баня." сделал несколько формальных распоряжений и объявил заседание закрытым когда судья и его помощники снова собрались в кабинете десятник кланс с интересом спросил и что вы ваша честь думаете по поводу его показаний судья задумчиво провёл рукой по вискам Я думаю, Банфен говорит правду. Его жену убили в его отсутствии. Тогда понятно, почему деньги и драгоценности не тронули. Вступил Даоган. Убийцы их просто не нашёл, но всё равно непонятно, где же одежда убитой Одно сомнительно, заметил Мажун. Он говорит, что на него напали, но ведь в всю местность отсюда до границы патрулируют военные, и ни один разбойник не отважится грабить на этой дороге. Вот-вот, подхватил Дзяодай. И помните, Он не смог их описать, сказал только, что у одного из них на глазу повязка. Но, ну, конечно, ведь во всех представлениях у разбойников обязательно есть повязка на лице. Как бы там ни было, его рассказ нужно проверить, сказал судья. Хун Передай старости, чтобы взял двух лошадей, поехал в пять овнов и допросил там хозяина гостиницы и крестьянина, с которым встречался Бань Фен. Я запрошу заставы обо всех разбойниках, замеченных в округе. Судья задумался, потом добавил. И ещё нужно будет вернуться к поискам Ляо Линфа. Ном дао гонь идёт к Ляо и в пищебумажный магазин Ебиня. А вас я попрошу пойти на рынок, на то место, где она исчезла и попробовать ещё что-нибудь выведать. Можно С нами пойдёт рань да огุย. Попросил Мажун. Он знает весь рынок как свои пять пальцев. "Да, конечно", ответил судья. "Я пообедаю и прилягу прямо здесь. Доложите мне обо всём, как только вернётесь". Глава 6. Дао Гань узнаёт много интересного. Торговец рисом угощает его обедом. Десятник Хун, Мажун и Даодэй пошли на обед в казарму стражи. Дао Гань же отправился прямо в город. Он шёл вдоль восточного края бывшего поля для военных занятий, а ныне пустыря, покрытого снегом. Дул ледяной ветер, но да огонь только плотнее закутался и прибавил шагу. Около храма городского божества он спросил у прохожего: Как найти пищебумажный магазин Ебиня? Прохожий указал на противоположную сторону улицы, и пройдя ещё чуть-чуть, да огень увидел большую вывеску. Он вошёл в овощную лавочку напротив, достал медиак и попросил маринованной репы. Нарежь «И заверни в промасленную бумагу», — сказал он хозяину.